Глава 5. О том, что в пророческом духе говорил священнику Илию человек Божий, давая разуметь, что священство, установленное по чину Ааронову, должно упраздниться. Но еще яснее говорит об этом человек Божий, посланный к священнику Илию. Хотя имя его и умалчивается, но, судя по возложенной на него обязанности и исполнению ее, это был без всякого сомнения пророк. Писание говорит так. «И пришел человек Божий к Илию и сказал ему, «Так говорит Господь, не открылся ли я дому отца твоего, когда еще были они в Египте, в доме фараона, и не избрал ли его из всех колен Израилевых себе во священника» чтобы он восходил к жертвеннику моему, чтобы воскурял фимиам, чтобы носил ефот предо мною. И не дал ли я дому отца твоего от всех огнем сожигаемых жертв сынов Израилевых? Для чего же вы попираете ногами жертвы мои и хлебные приношения мои, которые заповедал я для жилища моего? И для чего ты предпочитаешь мне сыновей своих, уточняя себя начатками всех приношений народа моего, Израиля. Посему так говорит Господь Бог Израилев. «Я сказал тогда, дом Твой и дом Отца Твоего будут ходить пред лицем моим вовек. Но теперь говорит Господь, да не будет так, ибо я прославлю прославляющих меня, а бесславящие меня будут посрамлены». Вот наступают дни, в которые я подсеку мышцу твою и мышцу дома отца твоего, так что не будет старца в доме твоем. И ты будешь видеть бедствие жилища моего при всем том, что Господь благотворит Израилю, и не будет в доме твоем старца во все дни. Я не отрешу у тебя всех от жертвенника моего, чтобы томить глаза твои и мучить душу твою но все потомство дома твоего будет умирать в средних летах. И вот тебе знамение, которое последует с двумя сыновьями твоими, Офни и Финиесом. Оба они умрут в один день, и поставлю себе священника верного. Он будет поступать по сердцу моему и по душе моей, и дом его сделают твердым, и он будет ходить пред помазанником моим во все дни и всякий, оставшийся из дома твоего, придет кланяться ему из-за геры серебра и куска хлеба, и скажет «Причисли меня к какой-нибудь левицкой должности, чтобы иметь пропитание». Первая книга царств, глава 2, стихи с 27 по 36. Нельзя сказать, что это пророчество — в котором с такой ясностью предсказано было изменение ветхого священства, исполнилось на Самуиле. Правда, хотя Самуил происходит из того самого колена, которое поставлено было Господом на служение алтарю, но он не был из сынов Аарона, потомки которого должны были становиться священниками. И через это была предизображена та перемена, которая впоследствии была совершена Иисусом Христом. Это было пророчество не слова, а самого факта, собственным смыслом своим, относившееся к Ветхому, а образным к Новому Завету. Фактом оно обозначало то, что священнику Илию сказано было через пророка. Ибо и после того были священники из рода Ааронова, как, например, Садок и Авиафар в царствовании Давида, Вторая книга царств, глава 15. А затем и другие, прежде чем наступило время, в которое надлежало совершиться через Христа, тому, что было так задолго до того предсказано относительно предстоявшей перемены священства. В настоящее же время кто, всматриваясь в дело честно, не увидит, что это исполнилось. У иудеев действительно не осталось никакой скинии, никакого храма, никакого алтаря, никакого жертвоприношения, и потому никакого священника, о котором в законе Божьем было предписано, что он происходил из семени Ааронова. На это и указывается здесь словами упомянутого пророка. «Посему так говорит Господь, Бог Израилев. Я сказал тогда...»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 и при освобождении из него был избран во священство, кроме Аарона. Итак, о поколении последнего он сказал в данном случае, что будет время, когда из него не будет более священников, что мы и видим уже исполнившимся. «Да бодрствует вера, события на лицо, их видят они и продолжаются»,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 «Я не отрешу у тебя всех от жертвенника моего, чтобы томить глаза твои и мучить душу твою». Эти предвозвещенные дни уже пришли. Священника по чину Ааронову нет ни одного, и кто не остался из рода его, у такого, когда он видит, каким уважением пользуется во всем мире жертва христианская и как у него отнята эта великая честь,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 Итак, знамение было показано удалением священства из дома его. Этим знамением предвозвещалось изменение священства дома Ааронова, ибо смерть его сыновей предвозвещала смерть не людей, а самого священства из сынов Аароновых. Дальнейшие слова относятся к тому священнику, прообразом которого был Самуил, становясь ему или ее преемником. Что говорится далее, говорится о Христе Иисусе, истинном священнике Нового Завета. «И поставлю себе священника верного. Он будет поступать по сердцу моему и по душе моей, и дом его сделаю твердым». Этот дом есть вечный и небесный Иерусалим. Он, прибавляет Господь, будет ходить пред помазаником моим, Христом, во все дни, то есть будет находиться, подобно тому, как выше говорилось о доме Аарона. Я сказал тогда, дом твой и дом отца твоего будут ходить пред лицем моим вовек. А сказанное пред помазанником Христом моим нужно разуметь о самом доме, а не о том священнике, который есть Христос, посредник и спаситель. Итак, дом его будет ходить пред ним можно разуметь и так, будет ходить от смерти к жизни во все дни, пока будет до скончания этого века продолжаться настоящая смертность. В силу же того, что Бог говорит «Он будет поступать по сердцу моему и по душе моей», мы не должны представлять себе, будто Бог имеет душу, хотя Он и творец души. Это приписывается Богу не в собственном, а в переносном смысле так же точно, как приписываются Богу и руки, и ноги, и другие телесные члены. А чтобы, основываясь на последнего рода выражениях, не подумали, будто человек своим телесным видом создан по образу Божию, Богу предаются и крылья, которых у человека и вовсе нет. И говорится в обращении к Нему «В тени крыл твоих, укрой меня» Псалом 16 стих 8. Таким образом, людям дается понять, что это говорится о неизреченной природе с употреблением не собственных, а переносных названий вещей. «Прибавление же, и всякий, оставшийся из дома твоего, придет кланяться ему», относится, собственно, не к дому этого Илия, а к дому Аарона, из которого оставались люди до самого пришествия Христова, как, впрочем, существуют они и в настоящее время. Итак, если оставшийся из тех предопределенных остатков, о которых другой пророк сказал, только остаток его обратится, Псалом 10 стих 22, почему и апостол говорит, «Так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток» Послание к римлянам, глава 11 стих 5. То, естественно, думать, что из числа этих остатков — тот, о котором сказано «оставшийся из дома твоего», поистине верует во Христа, как веровали очень многие из того народа во времена апостольские, равно как и в настоящие времена есть такие, которые, хотя и очень редко, но веруют. Причем на них и исполняется то, что вслед за этим прибавил человек Божий. «Придет кланяться ему из-за геры серебра», Кому это поклонение, как не тому верховному священнику, который вместе и Бог? Ибо в том священстве по чину Аарона люди не для того приходили к храму или алтарю Божию, чтобы поклоняться священнику. А что значит «гера серебра» как не краткость слова веры, относительно которого апостол напоминает сказанное ранее? Ибо дело оканчивает и скоро решит по правде – Дело решительное совершит Господь на земле. Послание к римлянам, глава 9, стих 28, Исаия, глава 10, стих 23. А что под серебром часто разумеется слово, о том свидетельствует Псалом, в котором поется «Словеса Господня, словеса чисто, сребра разжена» Псалом 11, стих 7. Итак, что же говорит тот, пришедший поклониться священнику Божию и священнику Богу? «Причисли меня к какой-нибудь левицкой должности, чтобы иметь пропитание». Таким образом, он как бы говорит, «Не хочу я оставаться в почетном положении отцов моих, которое ничтожно Причисли меня к единому от священнослужений твоих», то есть к должности левицкой ибо я хочу быть членом твоего священства, хоть каким-нибудь, хоть самым ничтожным. Священством в этом случае он называет сам народ, священником которого является посредник Бога и людей, человека Иисус Христос. Об этом народе говорит апостол Петр, род избранный, царственное священство. Первое послание Петра, глава 2, стих 9. Некоторые вместо какой-нибудь левицкой должности перевели к какому-нибудь жертвоприношению. Но и в этом случае, разумеется, тот же самый народ христианский. Почему апостол Павел говорит «один хлеб, и мы многие одно тело»? Первое послание к Коринфянам, глава 10, стих 17. Таким образом, прибавление и куска хлеба «Превосходно» обозначает сам род жертвоприношения, о котором сам священник говорит, «Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира» Евангелие от Анна, глава 6, стих 51. «Жертвоприношение это не по чину Ааронову, но по чину читающий да поймет». Итак, это краткое и спасительно смиренное исповедание, состоящее из слов «Причисли меня к какой-нибудь левицкой должности, чтобы иметь пропитание». И есть упомянутая «гера серебра», потому что оно и кратко представляет собою слова Господа, обитающего в сердце верующего. А так как выше он сказал, что дал дому Ааронову пищу от жертв Ветхого Завета, когда говорил «Не дал ли я дому отца твоего от всех огнем сожигаемых жертв сынов Израилевых, ибо таковы были жертвоприношения иудеев», то, соответственно, этому теперь говорится «и куска хлеба, чтобы иметь пропитание», что в Новом Завете составляет жертвоприношение христиан.